Английские народные песенки. Жуи Анджуван. Софи. С тех пор, как мы появились на фабрике, минуло две недели, обремененные трудом, новыми обязанностями, правилами, которые нужно соблюдать и указаниями, которые необходимо помнить. С самого прибытия мы почти ничем, кроме работы, не занимались. У нас не было ни времени, ни сил, ни на что иное. По воскресеньям же, когда у нас выходной, приходится идти в церковь, а затем браться за домашние дела. И в конце концов Лара, мама и я так устаем, что после ужина у нас слипаются глаза. Шесть дней в неделю звон колокола будет нас еще до рассвета, и мы бредем на фабрику в первых лучах солнца, озаряющих небо. Трудимся до обеда, во время получасового перерыва съедаем свой хлеб и снова трудимся до конца дня, однообразные серые будни, а работа, как я и опасалась, очень тяжела. От того, что я в наклонку выуживаю из красильных ван замоченные листья, у меня ноет спина. От того, что таскаю по лестницам из одной части здания в другую ведра с красками распухают и не имеют ноги. Жозефа я почти не вижу. Но в самые тихие ночные часы, когда, несмотря на ломоту в костях и боль в мышцах, мне никак не уснуть, я ловлю себя на том, что вспоминаю юношу, стоящего на пороге нашего дома с моей тряпичной куклой. Сегодня не успеваем мы возобновить работу после обеденного перерыва, как в Красильне случается неприятное происшествие». Авелина Кальбер, старуха, которая в первое утро нашего пребывания здесь показывала маме, что нужно делать, внезапно спотыкается, неся к чанам ведро с красной мареной. «Это было бы нелегко, и женщине вдвое моложе ее». Большая часть жидкости выплескивается из ведра, заливая пол и фартук несчастный. Женщина стонет и пытается встать на ноги, но беспрестанно поскальзывается в луже краски. Я бросаюсь к ней и помогаю подняться с земли. — Вы не ушиблись, мадам? — старуха морщись потирает колени. — О, Боже, мой фартук! И краситель пропал! Я умоляю, чтобы она не волновалась, нахожу тряпку, чтобы оттереть пол, и отвожу мадам Кальбер на улицу, к низкой ограде, на которую можно присесть. «Давайте-ка помогу вам снять фартук», — говорю я, развязывая мокрые тесёмки у нее на талии. «Я сбегаю и принесу вам чистый. Не волнуйтесь, вернусь через несколько минут. Я мчусь к нашему домику мимо лужайки и каменного моста». Очутившись внутри, набираю пол ведра воды, добавляю ложку соли и замачиваю испачканный фартук. Затем захватываю из спальни один из своих чистых фартуков и спешу с ним обратно на фабрику. Хотя день еще в разгаре, над рекой уже стелются клочья тумана. В Поле зрения снова возникает старинный каменный мост, и я вижу, что теперь на нем стоит некто, почти полностью скрытый сгущающейся белой пеленой. Сквозь плотный морозный воздух до меня неожиданно доносится медленный напев «Дам, диди, дам, дили, дили». Меня так поражает этот необычный голос, дрожащий и жалобный, что я не сразу узнаю мотив — Когда-то я слыхала, как эту песенку в Марсельском порту пела одна англичанка У нас с тобой деледиле одна судьба, и порознь мы спать делядиле не будем никогда. Он называется Лаванды Цвет. Я некоторое время стою, пораженная печалью и красотой этой песни, а потом мелодия стихает, снова растворяясь в тумане, из которого и появилась. Я подхожу ближе, чтобы узнать, кто это пел, но когда завеса тумана редеет и рассеивается, оказывается, что мост пуст, на нем никого нет.